чарли поговорил об этом только с заведующим почтой он знал что тот не поднимет его на смех маршал чалмерс был южанин из под атланты в джорджии он один снимал шляпу когда в баре появлялась женщина даже когда джулли на минутку выходила из кухни помочь мужу замечали также что он вздрагивал всем телом если Дженкинс, негр рассыльный из аптеки садился рядом с ним хлопал его по плечу и бросал «Хелло, старина Марш!». Чалмерс был холостяк, но с девушками не водился и редко ходил на вечеринки. Раз в неделю он отправлялся на машине в Сен-Стивенс, по ту сторону границы напротив Кале, где у него, по слухам, жила приятельница, но никогда не рассказывал о ней. А если на этот счет отпускались шуточки, сразу хмурился. Почти всегда у него под мышкой торчали книги необычного формата и без пёстрых переплётов. «Это называется мазохизм», — ответил он, когда Чарли рассказал ему о туфлях на высоком каблуке. Снял очки, протёр толстые стёкла и смущённо пояснил. «Понимаете, мазохист...»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 «Во всяком случае, ему не сладко. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Он нас ненавидит, возможно, даже вероятно, но ненависть его не направлена лично против нас, меня или кого-то еще из встреченных здесь. Она носит более всеобъемлющий характер, и я не удивляюсь, что он в ней замкнулся. Пытается за что-то всем отомстить, так?» Если хотите. Но на другой же день попытка столковаться с Чалмерсом окончилась для Чарли унизительной неудачей. орда не видели уже двое суток. Он не выходил из своей комнаты у эленор Адамс. Врача вызвать отказался и не пускал к себе никого, кроме Мейбл. Утром она зашла за его пальто к Чарли, всем своим видом показывая, что не склонна к разговорам.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 Он со мной не откровенничал. Мейбл отказалась от стопочки, предложенной Чарли, и он вернулся к мысли о фотоснимке. Он видел у почтаря аппарат последней марки, Лейку, и когда Чалмерс заглянул вечером в бар, итальянец спросил, даже не предлагая, что может нарваться на отказ. «Вас не затруднит сфотографировать Джастина,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 «Откуда нам известно, не опасен ли он? Вы сами вчера согласились, что он нас ненавидит. При хорошем аппарате снять из-за двери ничего не стоит». «Я не могу это сделать», — сухо отозвался Чалмерс. История со снимком с самого начала приняла для Чарли непредвиденные масштабы. «Парень вроде штукатура Саундерса, вероятно, согласится»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 Эти аппараты работают, — осведомился он, указывая на левую витрину. Все с гарантией проверены. Можешь одолжить мне один на пару дней? Попозже, когда надумаю, я обязательно куплю такой своим малышам. Чарли уже решил, какой момент выберет. Утром, посетив первый раз свою бильярдную, Джастин имеет привычку постоять с сигаретой на пороге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 Уорд даже не вздрогнул, словно бы твердо уверен был в сдержанности девушки. «Очень сожалею, что не мог в понедельник познакомить вас со своими друзьями. Меня схватило. Знаю, вы ушли по аллейке». Джастин посмотрел ему в глаза, и Чарли растерялся. Он впервые прочел на лице Уорда презрение и такое, какого, вероятно, не видел на ничьем лице.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 О чем же говорили с вами друзья? Только о своих делах. О чем же вы расспрашивали, Мейбл? Как вы себя чувствуете, и скоро ли начнете выходить? Это не было еще объявлением войны, но на миг молчание стало зловещим. Мне кажется, Чарли, вы потерлись среди людей, которые для вас чересчур сильны. Уорд не спускал с итальянца темных глаз, желтоватыми белками. К губе его бурой от никотина прилип дотлевающий окурок. Мне действительно случалось работать с очень сильными людьми. Настолько сильными, что кое-кому лучше с ними не заводиться. Вот это уж чисто идиотство. Чарли знал это, знал так хорошо, что губы у него задрожали. И он, подбадривая себя, несколько раз мысленно повторил «Ему страшно, ему страшно».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 В конце концов, это не его дело. Он содержит бар, Джастин его клиент и только. Вместо этого, тоном доказывавшим, что слова его не случайны, Чарли заявил. Юга вернулся. Он шел наперекор собственному решению. Выбрал щекотливую тему, зная, что Джастин не глупее его и сразу сообразит, куда гнет собеседник.